Могла быть и кража трупа на органы. Случаи имели место. Тогда женщину надо бы адресовать в уголовный розыск. Господин дежурный, котенок с утра орет во дворе на дереве. Что делать? Снять. Береза тонкая, не залезть, лестница короткая. Звоните в МЧС. Это что? На прошлой неделе приходит женщина домой, а по квартире расхаживает индюк. Красная борода топает, шипит. Как попал? Зачем попал? Впрочем, в ванной крокодилов находили, в шкафу обезьяну. Товарищ дежурный, сосед выражается на всю коммунальную квартиру. Какими словами? Кричит «блин, да блин!» Это же не ругательство, а еда. Это вместо «б». А я думал, что это просто мучное изделие. Ближе к вечеру посыплются звонки криминального характера, драки в ресторанах, мордобитие на кухнях, разборки на улицах, трупы в подвалах. Шутки кончатся, пойдут выезды на места происшествий. До этого времени следовало основательно закусить, чтобы энергии хватило на всю ночь. Дежурный уже хотел посадить за пульт помощника, но почти детский голосок в трубке задержал. «Господин милиционер, кому мне сделать важное сообщение?» Если важное, то мне. Моего бывшего мужа подозревают в преступлении. В каком? В тяжком. Откуда вы знаете? Приходил человек из уголовного розыска. Пусть уголовный розыск и разбирается. Эту девочку, которая уже разведена, надо переключить. Хорошо придумали технари с этим переключением. Дежурный щелкнул тумблером. Майор Леденцов слушает. Товарищ майор, моего бывшего мужа подозревают в краже. — Кража чего? — По-моему, верблюда. Леденцов помолчал, обдумывая, откуда в районе взялся зоопарк. Правда, в новостройках стоит цирк Шапито, но никаких заявлений о краже животных не поступало. — А кто подозревает? — Ваш сотрудник уголовного розыска. — Фамилия? — Не знаю. Капитан, высокий, худой, ко мне приходил. — Подождите у трубки. Леденцов долбанул кулаком в стену. На удар отозвались двое — сейф звоном ключей и капитан широким шагом в кабинет. — Аладька, где пропал верблюд? — Какой верблюд? — Двугорбый или одногорбый? — Борис, не понимаю. — Ты был у женщины, муж которой украл верблюда? — Ну и приблуд. Вот. Я спросил ее, пила ли она верблюжье молоко. — Зачем? — Требовала оперативная обстановка. — ты пил? Заметив, что Леденцов начинает свирепеть, капитан отчеканил. — Никак нет, товарищ майор. — А что за женщина? — Жена художника Викентия. Майор взял трубку, которая защебетала скороговоркой. — Я с Викентием не живу. Даю слово, что о встрече с уголовным розыском ничего ему не расскажу. Викентий странный, непредсказуемый, распутен, но на кражу верблюда не способен. Леденцову хотелось буркнуть, что художник скорее изнасилует верблюда, чем украдет. Но сказал другое. «Мадам, все в порядке, верблюд нашелся, до свидания». А Ладька переминался неуютно. Леденцов помолчал. «Говоришь, верблюжье молоко не пил?» «Не пил». «А ословье?» «Что за ословье?» «Молоко осла пил?» Синяк отцвел, оставив нежно-желтое пятнышко. Викентий стоял у своей главной картины. Их взгляды скрестились, его и взгляда. Свет пронзает, да ничего подобного, чернота пронзает. Взгляд с картины пронзал, пронзал чернотой. Не зря Леонардо да Винчи любил черную краску и для рельефности на темный фон клал густую черноту. В его картинах не было ничего светлого, симфонии тени, мрака, черноты и колдовства. Викентий сделал шаг назад и подумал, не состарить ли полотно, не нанести ли кракелюрную сетку. Желудок сообщил, что он не завтракал. Можно сходить в ресторан и убить часа два-три жизни, кивая лакея подобным официантам, слушая нетрезвый шумок и взирая на самодовольные рожи среднего класса. Можно сбегать в столовую и съесть борщ со вчерашним жиром, котлеты из останков неизвестного животного и компот с сухофруктиной на дне стакана. Но разве цель наесться и напиться? У личности только одна цель — переводить все реалии жизни в наслаждение. Работай и отдыхай, люби и ненавидь, ешь и пей, езди на машине и шагай пешком, наслаждаясь.